Глава 44. Натаниэль прижал телефон к уху. Гудки. Гудки. Робин трубку не брала. За последний час он уже трижды пытался с ней связаться, и каждый раз безуспешно. Возможно, у нее самые разгарсянцы, но, черт возьми! Увидев в журнале инициалы Робин, Натаниэль не мог успокоиться. Одна дома не подозревает, что за ней следит серийный убийца — Наверное, он и сейчас поблизости заглядывает в окно или следует по городу за ее машиной. Натаниэль покачал головой. Не нужно впадать в паранойю. В полицейское управление Беттельвилля и шериф он позвонил без промедления. Попросил присмотреть за Робин и Кэти, отрядить копов на улице перед их домами, а сперва убедиться, что обе живы и здоровы. Тем временем оперативная группа занималась организацией розыска Джонаса Канна. При наличии нескольких цифр номерного знака и общего описания внешности, поимка преступника — дело времени. Последние записи в журнале были сделаны три дня назад и содержали наблюдение о прогулке Робин с собакой. Судя по хронике, Кан шел за ней на порядочном расстоянии. Следующего журнала они с Бёрком не обнаружили, однако Кан мог взять его с собой, если так... Значит, он снова уехал следить за Робин. Натаниэль опустил телефон в карман и снова пролистал одну из тетрадей, прислушиваясь к негромкому разговору, неторопливо прочесывающих дом криминалистов. Джона Сканн следил за каждой из своих жертв месяцами и лишь потом наносил удар. Преступник был педантичен и осторожен, однако этим дело не ограничивалось. Похоже, он писал сценарий и четко соблюдал последовательность действий. Через этапы не перескакивал. Что касается Робин, заметки велись на протяжении двух с половиной недель. Какой смысл Канну нарушать установленный порядок? Вряд ли угроза нависла над Робин прямо сегодня. Только бы она взяла трубку. Внимание на привлекло движение на экране, и он присмотрелся, К разворачивающемуся там действу, кровавому и непристойному людоедскому ритуалу. Среди кадров, мелькавших в телевизоре, с момента их вторжения в дом попадались и знакомые. Часть этих фильмов Натаниэль видел еще подростком, но одна сцена его чем-то сегодня зацепила. Пятница тринадцатое. Когда же она попалась в нарезке? минут 20-30 назад? Натаниэль подошел к ноутбуку и включил перемотку. Перед глазами замельтешили жуткие кадры. Отрубленная нога, ухмыляющиеся чаки, бегущая по лесу девушка. Черт, да где же тот эпизод? Да вот же он! На экране появился человек в костюме. Натаниэлю смутно вспомнилось. Он вроде бы учитель. Неважно, сейчас персонаж лежал с окровавленным лицом в переулке. К нему подошел Джейсон, поднял и перевалил в бочку с ядовитыми отходами. Учитель сопротивлялся, однако Джейсон крепко держал его за ноги. Точь в точь убийство Мэнди Росс. Эпизод сменился другим, однако Натаниэль нажал на обратную перемотку и просмотрел его второй раз, а затем третий. Мэнди, как под копирку... Разве что в сцене из фильма персонаж в мужском костюме. О, Господи, мужчина в костюме! Да это же мистер Монополия, которого утопила Кэти. А убийство Мэнди произошло уже после соответствующего сеанса у Робин. Нет, Кэти не видела, как кам топит человека в бочке. Зато смотрела пятницу тринадцатая в этой самой гостиной. Значит, она показывала Робин сцены из нарезки Кана, которую тот заставлял ее просматривать снова и снова. Не факт. Катя разыграла всего четыре эпизода с убийствами, и три из них совпали с реальными событиями. За четвертый эпизод Натаниэль считал рисунок. В нарезке несколько сотен. Жестоких расправ, вероятно, Кан демонстрировал девочке другую, более короткую коллекцию, и вот ее-то действительно изучал регулярно, планируя свои преступления, а Кэти каждый раз была рядом, и сцены навсегда запечатлелись в ее памяти. Убийство дрелью, отсеченные конечности, удар ножом, перекинутая через сук веревка, утопление в ванне — Ничего удивительного, что разыгрываемые к эти чудовищные сценарии оказались столь непохожими один на другой, однако проработаны они были тщательно. Канвас воспроизводил в своей преступной деятельности эпизоды из фильмов. Натаниэль резко развернулся и крикнул «Берг!», крикнул и замолчал, покосившись на ноутбук. Первый раз обратил внимание, что на нем мигает маленький индикатор. Мигал он с самого начала, однако теперь, пока Натаниэль стоял в раздумьях, лампочка погасла. Повернулся позвать напарника, и индикатор включился вновь. «О, черт!» — пробормотал Натаниэль. В гостиную вошел Бёрк. «Чего звал?» «Быстро выходим!» — нервно сказал Натаниэль, схватил Бёрка за руку и вывел из комнаты. «Какого дьявола?» Тот вылыпился, наблюдая, как напарник закрывает дверь. «А вот какого?» Натаниэль покачал головой. Во-первых, я понял, что Канн при убийствах воспроизводит сцены из ужастиков. Эти нарезки смотрела и Кэти, наблюдала, как Канн строит планы. Поэтому она и знала о гибели Мэнди хотя та была еще жива. — Да, пожалуй, — Бёрк схватил вдруг Натаниэля за руку. — Погоди-ка. — Хейли Паркс? — Что Хейли Паркс? — Ее ведь пырнули ножом, а потом повесили, как ту девушку в крике, помнишь? — Не помню, Пробормотал Натаниэль, но ему стало не по себе. Я этот фильм сто раз смотрел. Там точно было такое убийство. Я. Ладно, проехали. Во-вторых, на ноутбуке горит индикатор. Когда я стоял неподвижно, он подтух. Как только пошевелился, замигал снова. Значит, напарник нахмурился, он работает на подобие датчика движения. Ну да. Каждый раз включает функцию записи и, вероятно, посылает предупреждение своему владельцу и запись вдобавок. Выходит, Кан знает о нашем присутствии в доме, — берг паник. Значит, сюда он не вернется. Если к нему поступает еще и звук, то он слышал наши разговоры. Натаниэль попытался восстановить в памяти их диалог. Кан теперь в курсе, что мы его разыскиваем. Он будет более осторожен и в то же время может пойти на отчаянные шаги. — Надо срочно сообщить Клаффлену, — сказал Берк. Натаниэль кивнул и тут же взялся за телефон. Не успел набрать номер, как тут звякнул. Номер незнакомый. — Алло, детектив Кинг? — Привет, Джефф Прайс на проводе. Ну, шериф из Бэттельвилля. По спине Натаниэля пробежал холодок. Что у вас, шериф? «Я несколько раз подъезжал к дому Робин Харт, однако настолько она не отвечает и телефон не берет». «Я тоже пытался с ней связаться. Возможно, у нее пациент?» «Боюсь, нет», — явной тревога, — ответил шериф. «Ее собаку заметили у местного кафе. Бродит без хозяйки». «Вас понял». Натаниэль стиснул телефон. «На ошейнике у пса болтается поводок».